Глава девятая. Игнис. «Да кто ж меня отпустит?» — с нескрываемым удивлением проговорил о Коль де -Мари. «Я обо всем договорился», — продолжил настаивать я. «Нам жизненно необходим специалист по магической безопасности стратегического укрепрайона, и ты идеально подходишь на эту должность». Этот разговор я веду уже битый час, пытаясь уговорить друга сменить место службы. Очень скоро в королевстве вспыхнет кровопролитная война, и приграничные крепости попадут под удар первыми. Те вялые атаки эльфов, которые мы отразили несколько недель назад, покажутся детскими играми. И поэтому я хочу заманить Аколя в Единоград. Там будет существенно больше шансов выжить». Но открыто заявить ему это нельзя, как и в любом другом НПС, в нем воспитано высокое патриотическое чувство. Так что приходится изворачиваться. «Покажи приказ еще раз», — попросил Аколь. Он перечитывал его уже трижды и каждый раз с большим подозрением осматривал магическую печать столичной гильдии. «Выбить это разрешение стоило для меня немалых трудов». Валанда по-прежнему по неизвестной мне причине разговаривает со мной довольно холодно и с огромной неохотой, так что пришлось прыгнуть через ее голову и обращаться к принцессе Катарине. Это обстоятельство взбесило Валанду еще больше, и наш последний разговор закончился на повышенных тонах. — Ты читал его уже трижды, — со стоном произнес я, но все же достал кусок пергамента и протянул его другу. Тот быстро пробежал глазами строки рукописного текста, проверил переливающуюся на солнечном свете магическую печать и, наконец, произнес «Ладно, уговорил, дай мне полчаса». Я облегченно выдохнул и плюхнулся в удобное кресло, которое секунды ранее занимал Аколь. «Двумя проблемами меньше». Теперь друг находится в относительной безопасности, и у нас появился отличный армейский специалист, ранее возглавлявший магическое прикрытие приграничного форта. Да, единоград значительно больше, нежели северный форт, но сейчас каждый королевский маг загружен работой по самую голову, и выбить хоть одного ветерана было неимоверно трудно. Окончание действия дебафа я отпраздновал изнурительной тренировкой на полигоне с полной выкладкой. Огненное плетение более не вызывали неприятных ощущений во время каста, и я разошелся на полную катушку. Единственное, я не стал активировать заклинание с длительным откатом. Мало ли, куда меня закинет игровая судьба, нужно держать главное оружие всегда заряженным. «Мне нужно зайти к коменданту, и можно выдвигаться». Аколь предстал передо мной в полном боевом снаряжении мага-огня с посохом в руках. Мне и раньше приходилось видеть армейское облачение королевских магов, но у друга был явно эксклюзивный сет предметов. Все они идеально подходили друг другу и были в идеальном состоянии. Видно, что хозяин заботится о своей экипировке, постоянно чистит и полирует кожаные и металлические элементы. Через 20 минут я познакомил Аколя с лидерами фракций, обитающих в Единограде, и оставил его оптимизировать магическую защиту города, а сам ускользнул в сердце леса. Анимус прислал весточку, что мой Игнис уже готов стать взрослым, и для этого мне нужно быть рядом. Когда я увидел своего маунта, то не поверил своим глазам. По поляне на огромной скорости носился совершенно взрослый угольно-черный конь. Его огненная грива и хвост развивались на ветру, создавая нереально красивую картину. Каждый шаг прекрасного животного сопровождался искрами, которые вылетали из-под копыт, сделанных как будто из чистого пламени. Как только Игнис увидел своего хозяина, то мгновенно встал на дыбы и расправил пылающие огнем крылья. Я потерял дар речи. Маунт на бешеной скорости приблизился, и в следующую секунду я уже оказался на нем верхом. Игнис взял небольшой разбег и, стремительно набрав высоту, взмыл в небо. Первый полет на пламенном Пегасе мне запомнился на всю оставшуюся жизнь. Ни с чем не сравнимое ощущение. Мы буквально слились в единое целое. Игнис реагировал на каждую мою мысль и менял направление движения всякий раз, как я об этом думал. У меня даже сложилось ощущение, что Маунт начинал маневр еще до того, как мысль в голове оформится полностью. За нами в небе плыл огненный шлейф, и со стороны мы напоминали комету или огненный болид. Когда бодрость молодого Маунта опустилась в красный сектор, и мне пришлось приземлиться, я глянул на системный таймер и не поверил увиденному. «Четыре часа?» «Прошло аж четыре часа, а по внутренним ощущениям не больше пятнадцати минут». «Так всегда бывает во время первого боевого слияния», — проговорил незаметно приблизившийся Анимус. Вы узнавали друг друга, проверяли свои возможности, определяли границы. Со временем ваша связь будет становиться все крепче, вы получите первый совместный боевой опыт, и границы ваших совместных возможностей существенно расширятся. Выделяй на общение и полеты минимум два часа в день, и очень скоро ваша общая сила существенно вырастет. Спасибо тебе. «Огромное!» — искренне поблагодарил Анимуса я. «Могу я что-нибудь сделать для тебя в качестве ответной услуги?» «Ты и так сделал, и продолжаешь делать немало. Закончи то, что начал, это будет лучшая для меня награда». «Приложу все силы», — пообещал я, и открыл окно характеристик Маунта. Имя — Игнис. Вид — Пламенный Пегас. Тип — Уникальный. Уровень 49, опыт 499999 из 500 тысяч, жизнь 480 тысяч, мана 3540 из 5000, бодрость 865 из 10 тысяч, специализация не выбрана. Характеристики. Сила – 200, ловкость – 250, телосложение – 480, выносливость – 1000, интеллект – 300, мудрость – 500. Умение. Первое. Полет. Уровень 1. Новичок – 325 из 15 тысяч минут. Второе. Боевое слияние. Уровень 1. Новичок. 146 из 10 тысяч минут. Третье. Форсаж. Уровень первый. Новичок. 20 из 1500 минут. Четвертое. Огненный таран. Уровень 1. Новичок. 0 из 150 применений. Пятое. Огненный туман. Уровень 1. Новичок. 0 из 150 применений. Шестое. В зависимости от выбранной специализации... Ого, у Пегаса уже открыто немало полезных умений, а когда я выберу ему специализацию, появится возможность изучить еще одно. Интересно, можно будет выбрать из списка, или они появятся в самый нужный момент, в зависимости от моих действий? Зная Альфу, я больше склоняюсь ко второму варианту. Но все надо делать по порядку. Сначала изучу уже доступные умения. С полетом все понятно. Во время активации умения расход бодрости увеличивается вдвое. Если во время галопа маунт тратит 500 единиц в час, то во время полета соответственно тысячу. Скорость полета достаточно приличная, порядка 50 км в час, и по мере роста уровня она будет постоянно повышаться. Скорость бега вдвое меньше. Боевое слияние. Во время активации маунт реагирует на любую мысль своего владельца. Таким образом достигается наибольшая боевая эффективность во время сражений. Активированное умение расходует 10 единиц маны в минуту. Понятно. Так вот, почему магическая энергия маунта просела. Ладно, идем дальше. Форсаж. Умение увеличивает скорость маунта вдвое, а расход бодрости в 5 раз. Тут тоже все предельно просто. На текущем уровне развития я смогу лететь в режиме форсажа час, а бежать 2 часа. Огненный шлейф, который я видел позади себя, образуется после применения именно этого умения. Как оказалось, он может наносить урон моим преследователям. Переходим к самому интересному. Огненный таран. Плазменный пегас на полной скорости врезается в препятствие или врага и наносит урон огнем, рассчитываемый по формулам. Интеллект, умноженный на 150 по живым целям. Интеллект, умноженный на 300, по неживым объектам. Имеется 50% шанс оглушить противника на 15 секунд. Имеется 30% шанс удвоить урон, нанесенный укреплением из дерева и камня. Активация 1500 единиц маны. Перезарядка умения 60 минут. В момент тарана живых объектов Маунт отбрасывает их в сторону. При соприкосновении с твердыми объектами останавливается и теряет возможность двигаться на 5 секунд. Исключение. При пробитии преграды Маунт продолжает двигаться с прежней скоростью. Ага, полезное умение. Даже сейчас, при удачном стечении обстоятельств, я смогу снести 180 тысяч прочности сворот какого-нибудь замка или крепости, а с ростом интеллекта эта цифра значительно увеличится. Ну и огненный туман, маскирующий умение, которое вдобавок ко всему наносит урон всем противникам, кто попал в область действия. Радиус на первом уровне небольшой, всего 50 метров, но зато туман двигается вслед за маунтом, и до окончания действия увидеть нас издалека будет невозможно. А если враг решит войти внутрь тумана, то будет ежесекундно терять по 100 хитпоинтов, минус резисты, естественно. Активация стоит 1500 единиц маны, поддержание по 10 маны в секунду. С начальными умениями разобрался. В принципе, очень даже неплохо. Анимус постарался на славу и развил полезные навыки моему Пегасу. Не знаю, получилось бы у меня развить именно эти умения, или набор навыков у Маунта был бы совершенно другим. Сейчас уже не проверишь, но в целом я доволен результатом. Осталось определиться со специализацией. Тут имелось четыре варианта. Первая специализация называется «Мастер полетов». Все дальнейшее развитие маунта затачивается под воздушное перемещение. Свободные очки характеристик автоматически распределяются в выносливость и силу для достижения максимальной грузоподъемности и дальности непрерывного полета. Расход бодрости на умение полет и форсаж существенно сокращается. Автоматически добавляется новое умение – два седока, позволяющие взять с собой еще одного пассажира. А последующие умения, которые откроются на более высоких уровнях, можно заполнить специализированными скиллами из списка. «Ну, хоть в чем-то ошибся», – подумал я. «Умения разделены по уровням маунта. Каждые десять уровней появляется возможность выбрать еще одно умение». Вторая специализация. Мастер защиты. Тут тоже все довольно просто. Все последующие очки характеристик распределяются в телосложение и мудрость, причем увеличивается коэффициент конвертации вложенных очков в конечную прибавку маны и жизни. Если раньше за одно свободное очко характеристик, вложенные в телосложение, прибавлялось по одной 1000 хитпоинтов, то теперь будет прибавляться по полторы тысячи. То есть, если я выберу эту специализацию, то шкала жизни Игниса моментально подскочит до 720 тысяч, а количество магической энергии вырастет до 7500. Существенно вырастет и показатель защиты маунта. Также автоматически добавится профильный скилл «Общая жизнь». При активации весь полученный мной урон будет списываться с очков жизни Игниса, и только после его гибели начнет проседать уже собственная шкала. Очень полезное умение. К тому же откроется ветка с мощными защитными заклинаниями, позволяющими существенно повысить живучесть маунта, а значит и меня самого. Но, как обычно, существовал и минус. Расход бодрости на полет и форсаж увеличивался, а значит, дальность передвижения по воздуху и суше уменьшится. В принципе, для известных мне мест это не столь критично, так как есть стихийный портал. Но вот путешествия по неизведанным местам станут труднее. Третья специализация – мастер-бой. Основными характеристиками становятся интеллект, мудрость и ловкость. Существенно возрастают скорость и магический урон, но проседают защита и живучесть. Количество маны, требуемое для активации и поддержания умений, снижается, и маунт превращается в хорошего дамагера. Профильное умение Аура Гнева повышает магический урон в два раза на пять минут с откатом 60 минут, и открывается куча боевых умений с неплохим уроном. Четвертая специализация. Универсал. И этим все сказано. Берется по чуть-чуть от каждой предыдущей, замешивается и получается не пойми что. Никогда не был сторонником компромиссных решений, поэтому универсал отверг сразу. Как и мастер боя. Я способен выдавать ураганный урон, и помощи в этом мне не требуется. Значит, выбор стоит между мастером полетов и мастером защиты. Оба варианта хороши. Я бегло пробежался по таблице умений, доступ к которым откроется с ростом уровней, и призадумался. На каждой круглой цифре в уровне маунта появляется возможность выбрать одно из трех предлагаемых умений. И чем выше уровень, тем вкуснее умение. В какой-то момент я понял, что хочу заполучить умения из разных специальностей и даже вернулся к изучению универсала. Но первичное впечатление оказалось верным. В списке доступных умений на каждом десятом левеле отсутствовали самые интересные и привлекательные для меня скиллы. «Халявы не будет», — горестно подумал я и вернулся к первоначальному выбору. С одной стороны, неизвестно, куда меня закинет игровая действительность, и возможность быстро изучить местность с высоты птичьего полета очень ценна. Тем более на высоких уровнях развития появится возможность изучить аналог стелса разведчиков, пробить который обычными средствами будет очень непросто». А с другой стороны, если я выберу мастера защиты, то со мной всегда будет собственный танк, способный принять на себя удар и отвлечь внимание мобов. В обозримом будущем откроется аналог умения «Скала», который так любит применять брат. В этом состоянии Игнис будет практически неуязвим, а с ним и я На сотом появится аура стихийной защиты, которая будет срезать 50% магического урона любой стихией. Причем уникальный Пегас будет способен защитить меня даже от магии смерти. Я специально прояснил этот момент. Исключение только одно: ментальная магия. И все же мастер защиты будет оптимальным решением. Память об удикающей жизни и висящем на мне проклятии смерти еще свежа. Будь со мной помощник, способный брать на себя входящий урон, да еще и навешивающий защиту, я бы чувствовал себя намного спокойнее. Да, я буду медленнее летать, но эта возможность в любом случае останется. А мастер полетов больше подошел бы с Моуку, «Стелс» — это его тема. Определившись с выбором, я более не испытывал сомнений и мысленным приказом нажал соответствующую иконку в профиле Игниса. «Внимание! Ваш маунт получил уровень. Текущий уровень 50 Вы выбрали специализацию «Мастер защиты». Происходит перерасчет показателей». На моих глазах Игнис стал покрываться черными костяными наростами брони и через несколько мгновений стал напоминать закованного в латы боевого коня древнего богатыря, сошедшего с картинок старинных сказок, если, конечно, не брать в расчет горящие ярким красно-оранжевым пламенем гриву, хвост и сложенные на спине крылья. Маунт заметно прибавил в весе, превратившись в настоящего тяжеловеса. Теперь понятно, почему у этой специализации повышенный расход бодрости. Попробуй поднять в воздух такую тушу. Я просунул руку в небольшое отверстие между стыком костяных пластин и почесал бок своего маунта. В ответ он издал звук, очень напоминающий мурлыканье кошки. «Ну что, отдохнул?» обратился я к Игнису. «Для эффективного ведения битвы мы должны понимать друг друга с полуслова. Как насчет немного полетать?» В ответ он расправил увеличившиеся крылья и буквально задрожал в нетерпении. «По-моему, это да», — с улыбкой на губах подумал я и запрыгнул на спину Пегасу. Костяные пластины разошлись в стороны, а потом сомкнулись на моих ногах, плотно прижимая меня к рупу Игниса. Свободно двигать я могу только верхней половиной тела, но большего мне и не нужно. Руки свободны, значит, кастовать заклинания я могу. А такая система страховки не позволит мне выпасть из импровизированного седла и разбиться. Удобная система. Ладно, как там говорил первый космонавт в мире? поехали полет боевое слияние форсаж пока меня не отвлекают нужно найти подходящую по уровню полянку и вплотную заняться прокачкой игниса времени остается все меньше со дня на день начнется первый штурм либера кир нужно срочно перемещаться в либера пришло сообщение от отвито спустя 4 часа за которые мы успели поднять игнису один уровень Осталось всего два самых мощных и стабильных портальных канала. Все остальные были заглушены врагами, но и они не продержатся долго. Если мы хотим оказаться внутри осажденного города, то нужно телепортироваться сейчас. Идея дождаться начала осады, оказавшись запертым в черте огромного города с сотнями тысяч игроков и НПС, не вызвала особого восторга, но делать нечего. Весь наш молодняк уже там. Людям нужно получить реальный боевой опыт с умным и хитрым противником, а не с туповатыми мобами, чаще всего действующими по определенным алгоритмам. «Иду», — отписался я Наташе и с огромным сожалением направил Игниса к земле. Маунт всецело меня поддерживал и норовил вновь подняться в небо, но мне пришлось его осадить. «Тише, дружок». потрепал я боевое животное по огненной гриве. «Очень скоро у нас будет возможность показать себя». Уже через десять минут мы переместились на центральную площадь Либера. Наше появление не осталось незаметным. Не обратить внимания на пламенного Пегаса невозможно в принципе. На несколько секунд окружающие нас разумные замолчали, по огромной толпе пробежала волна тишины, как бы абсурдно это ни звучало. Создалось впечатление, что на площадь неожиданно наложили заклинание массовой немоты. А потом чат взорвался от сотен сообщений, сменяющих друг друга с огромной скоростью. Прочитать хоть строчку было определенно невозможно. Да я и не старался. Смысл всех сообщений сводился к просьбе подсказать, где достать такого же Пэта. «Ничего не меняется», — грустно подумал я. Меня взяли в коробочку бойцы клана и, словно волнорезы, разрезающие морской прибой, двинулись в сторону выделенного нам сектора обороны стены. Квест на защиту Либера мы приняли уже давно. Руководят обороной НПС офицеры свободных земель. Так что позиции поделены уже давно, и каждый знает свое место. На центральной площади по большей степени тусуются одиночки, не желающие вступать ни в какое игровое сообщество, коих к этому моменту все еще остается немало. Этот факт не может не раздражать, когда же народ поймет, что все это уже не игрушки и нужно сплотиться ради всеобщего выживания. Пусть многие не верят, что от этого зависит их реальная жизнь, Но в том случае, если враг захватит все точки возрождения, то люди лишатся возможности войти в игру. Это-то они должны понимать. «Чего нахмурился?» — спросила вынырнувшая из толпы игроков Виата, восседающая на белом коне. «Да все никак не могу понять, что движет людьми. Почему одни рвут жилы, идут вперед, развиваются, стремятся к чему-то?» «А другие сидят на жопе ровно и ждут, когда им принесут все на блюдечке, разжуют и положат в рот». «Ты про эту толпу оборванцев-неудачников?» — Виата обвела руками окружающую нас толпу игроков. «Да забей, Кир! Люди всегда были такими». «Я это знаю, но иногда мне кажется, что среди людей — настоящих людей». Маскируются существа совершенно другого вида, способные лишь паразитировать на продуктах труда своих более разумных собратьев. «Ты знаешь, это вполне возможно. Мы не знаем, что изменили старшие в нашем генетическом коде, с кого именно из своих представителей они делали клонов. Я не верю, что в их обществе поголовно все умные, ответственные и целеустремленные. Так просто не бывает». если в каком-либо обществе есть деньги то будет и неравенство это непреложный закон всегда найдутся менее образованные особи которым тупо не хватило средств на покупку достойного образования может клонов создавали из днк или что там у них вместо генетического материала разных слоев общества вот тебе и разнообразие образа мысли и поведения и потом «Не забывай, что раньше на этой планете жили представители других рас. Тебе не приходила в голову мысль, что человек и, ну скажем, эльфийка, смогли оставить совместное потомство. Вот тебе и другой вид внутри нашего общества». «Вот ты сейчас это серьезно?» — немного скомкано спросил я. «Вполне». «Я же врач по образованию и тоже размышляла над земным обществом. И опираясь на знания, которые предоставил ты, Кирилл, можно сделать определенные выводы. Нельзя говорить со стопроцентной уверенностью, что наши ДНК не смешались с представителями других народов, ранее населяющих Землю. Нет, с драконами у нас вряд ли получилось бы», усмехнулась жена. «Но с гуманоидными эльфами или даже с орками». «Вполне. Возможно, различия в цвете кожи пошли именно с тех времен». «Ух, вот ты вывалила на меня поток информации и гипотез. Теперь даже не знаю, что с ними делать», — совершенно честно признался я. «Знай наших, муженек», — гордо выпитив грудь, проговорила Наташа. «Думал, один ты способен размышлять о вечном». Отвечать мне не пришлось по одной простой причине. Мы приехали на позицию. Спрыгнув с крупа Игниса, я взбежал по каменным ступенькам на крепостную стену и огляделся. Все пространство перед шестиметровой стеной занимало огромное поле. Вдали виднелся лес, над которым курились дымы сотен или даже тысяч костров. Для нашего клана выделили участок стены протяженностью около пяти километров. Репутации хватило, чтобы иметь возможность управлять расположенными на подконтрольной зоне магическими башнями. Располагаются они через каждые 250 метров, именно такой радиус действия у максимально прокачанного строения. Мы двигались не на обум, а к башне огня, оттуда открывался наилучший обзор. Мне требуется изучить окружающую местность максимально подробно, а во время слияния с магической башней сделать это получится наиболее качественно. Но войти внутрь башни я не успел. Все пространство перед глазами заволокло ярко-красным полотном системного текста. Внимание! Дух магистра воды был уничтожен проклятыми. Необычная цепочка заданий помощь духу провалена. Штраф минус 10% к силе всех заклинаний магии воды. Внимание. Дух магистра земли был уничтожен проклятыми. Необычная цепочка заданий. Помощь духу провалена. Штраф минус 10% к силе всех заклинаний магии земли. Внимание. Дух магистра воздуха был уничтожен проклятыми. Необычная цепочка заданий. Помощь духу провалена. Штраф минус 10% к силе всех заклинаний магии воздуха. Внимание! Дух магистра тьмы был уничтожен проклятыми. Необычная цепочка заданий помощь духу провалена. Штраф минус 10% к силе всех заклинаний магии тьмы. Внимание! Дух магистра света был уничтожен проклятыми. Необычная цепочка заданий помощь духу провалена. Штраф минус 10% к силе всех заклинаний магии воды. А потом система решила добить меня. Внимание! Концентрация магии в мире Лайди уменьшилась. Магическая энергия всех существ и накопителей уменьшается на 25%.